Глава 22. То, что отца убили, Алиса узнала первой во всем городе. Сопровождающий императора человек, практически вхожий в семью, лично сообщил о трагедии. Марк Александрович просил быть сильной. Сказал, что еще не все кончено, есть все шансы отомстить. Эти слова падали на благую почву, разжигая внутри девушки огонь, открывая второе дыхание. Оставалось самое главное – дождаться Марка Александровича, который обязательно знает, что делать. Поверенный семье семьи вернулся в течение нескольких часов, которые Алиса провела наедине с собой. Принцесса, а теперь практически императрица, намеренно зашла в кабинет отца. На секунду замерев посреди вычурной мебели из дерева, посмотрела в окно, наблюдая за встающим солнцем. Она пришла в кабинет с единственной целью – набраться уверенности и понять – Как отцу удавалось контролировать так много? С небольшим волнением, заняв кресло за письменным столом, куда никогда не было допуска, девушка расслабленно откинулась на спинку. Казалось, что слегка потертая кожа обивки хранила запах отца, а деревянные вставки на подлокотниках были теплыми. Разумеется, это всего лишь игра воображения, не более. Тем не менее, стало как-то тепло и уютно, слезы выступили сами по себе. Алиса плакала, сжавшись в комок в большом кресле, которое будто обнимало ее. Эмоциональное потрясение в купе с истерикой так вымотали принцессу, что она уснула в тихом кабинете отца. Разбудила Алису вежливое покашливание. Девушка рывком открыла глаза и приняла более вертикальное положение, выпрямив спину и накинув на лицо ледяную маску. Все эти ухищрения вызвали лишь тень улыбки на лице Марка Александровича, стоящего перед столом. «Ваше императорское величество», — начал Марк, заставив принцессу поморщиться от нового титула, еще не пришедшая в себе после сна, растрепанная с потекшей тушью, но на секунду забывшая о произошедшем. Слова, как гранитные блоки весом в сотню тонн, придавили Алису, лишая дыхания. «Предлагаю вам привести себя в порядок. У вас в приемной уже есть люди, а точнее глава рода Алферовых, он жаждет переговорить с вами». Алиса вспомнила, где находится и кем является, быстро скрывшись в смежной с кабинетом комнате. Тут расположилась небольшая спальня и уборная. Порою отец подолгу работал, поэтому решил оборудовать для себя отдельный уголок. Девушка была уверена, что в кабинете каждого главы великого рода есть такое ответвление. Пожалуй, кроме Фанвизина, потому что его нынешняя глава даже не знает такого слова. Принцесса быстро привела свой внешний вид в порядок, Кто бы что ни говорил, горе не повод выглядеть как простолюдинка, особенно если ты являешься первой леди империи. Простые манипуляции с косметикой и умыванием дали разительный эффект, приводя Алису в себя. К Марку Александровичу вышла уже другая девушка, нет, еще не императрица, но и не та разбитая и жалкая девчонка, которую он увидел получасом ранее. Марк Александрович, каково состояние дел на данный момент? Чем нам грозит бунт Новгорода? Какие движения среди благородного сословия? Надеюсь, они не решили, что сейчас самый удобный момент для удара. Сбился от количества вопросов поверенно и стал потихоньку подбирать слова. «Новгород практически не уступает по размерам и боевой мощи Москве. Плюс мятежники готовились дольше. Сейчас важно узнать, кому под крыло пойдет Питер. Если раскол достигнет должного масштаба, естественно». Но я прогнозирую именно такой исход. Они показали серьезность своих намерений, убив вашего отца. Что продам? Сейчас это было самой важной информацией. Тут все сложнее. Пожевал губы пожилой мужчина, тщательно прячущий седину в волосах, а затем с неохотой сказал. «Анатолий сейчас в приемной, ждет. Думаю, они намерены предложить вам сделку». «Дмитрия?» Не удивившись, спросила она. «Да, его самого». «Вы выделили парня, теперь он официально фаворит, но не это главное. Главное то, что Анатолий управляет всеми вооруженными силами города, начиная от гвардии, кончая регулярными подразделениями для защиты города. Они помогут мне удержаться?» «Помогут, но вот что попросят взамен». Задумчиво произнес Марк. «Мы недостаточно подготовились». «К этому не подготовиться в полной мере. Ваш отец намеренно не стал заводить детей». Он считал, что надо усилить положение династическим браком. А эти стервятники ждали момента, заключив шаткое перемирие. Брезгливо наморщила носик Алиса. «Что же сейчас будет, Марк Александрович?» «Мне нравится, Дима». «Нравится?» Ехидно переспросил поверенный. «Нравился. Поправилась уже более твердо принцесса». «Что изменилось?» Полюбопытствовал Марк, внутренне радуясь, что тема разговора сменилась. «Не хочу сейчас об этом говорить». Алиса постаралась не погружаться в воспоминания. Разлад с наследником Алферовых — не самая приятная тема. Оказалось, парень практически не имел своего мнения. С одной стороны, это неудивительно с таким-то отцом, но девушке это не понравилось. Когда она была младше, Дмитрий казался принцем, настоящим героем. Идеальная внешность, хорошие манеры, уверенное общение. Теперь Алиса понимала, что внешность типичная, манера всего лишь ширма, а уверенное общение попахивает самовлюбленностью. Марк ушел только через час, когда был готов примерный план разговора с Анатолием. Это время также показывало, кто является главным. Ожидание даже немного разозлило Алферова, диалог с ним вышел коротким, но весьма познавательным. Анатолий всегда был прям, как и полагалось людям оружие, но сейчас перешел все рамки. Алисе было выставлено условие – династический брак с отказом от главенствующего положения, по сути, передачи всех полномочий по управлению государством будущему мужу. Алферов самозабвенно рассказывал о будущих перспективах, даже несмотря на реакцию принцессы. Во многом он был прав. Сейчас положение девушки как нельзя шатко. Если она породнится с великим кланом, такая спайка может послужить фундаментом для доминации над всеми остальными родами. «Дядя Марк, что мы будем делать?» Отчаянно спросила она поверенного, стоило только Анатолию уйти. «У нас немного вариантов, он это прекрасно знает. Ранее на место вашего супруга мог претендовать Ананьев. Это бы уравновесило положение, но сейчас наследника у них нет». «Все из-за этого бесово отродья Фанвизина. Не понимаю, что отец в нем нашел?» «Мне действия Федора сейчас кажутся очень разумными. Есть даже некий вариант с его участием. Нет, замуж за него я не пойду. Не обязательно. Мы можем заключить союз. Он будет именно тем консортом, роль которого ваш отец отводил Дмитрию. Это все еще остается браком, ни за что. Сейчас на политической арене только этот род может что-то противопоставить Алферовым. А как же войска? Разорвав помолвку, мы дадим козырь в руки Алферовым. Не обязательно, протянул Марк. Что вы имеете в виду? «Можно попытаться разыграть их в темную, проявить благосклонность по отношению к фанвизину, а потом ждать действия Анатолия. Думаете, он нападет? «Слишком велик куш. Если он убьет Фёдора, мы проиграем», — с ужасом констатировала Алиса. Ей было не по себе от такого решения. Как бы ей не нравился фанвизин, подставлять его казалось подлым. «Не так просто этот молодой человек, как хочет казаться». Мы уже могли убедиться в том, что любой, кто переходит ему дорогу, оказывается мертв. Это может сработать. Это должно сработать. Другого выхода я не вижу. Я как раз скоро поеду к нему. Он остается куратором по подготовке к практике. Хотя какая к бесам практика? Все рушится на глазах. Жидкий огонь расплескался по еле заметному на фоне дома щиту. Туда же угодили несколько ледяных стрел. Наконец-то они смогли поставить защиту. Несколько новгородцев распластались у заваленки. Один почти успел забежать в дом, а еще десяток спрятался за само здание. Сейчас именно этот десяток стоял между поселком и волной медленно наступающих монстров. Неизвестный поставивший щит пока держался, но с каждой секундой барьер бледнел. Действовать приходилось в спешке, Но одно было известно абсолютно точно. Я не могу позволить умереть людям, которым дал обещание. Жители форпоста в своем праве, винить их сложно. Совершено нападение, поселок чуть не сожгли, и есть пострадавшие даже убитые. Оставайся тут, малыш. Приказываю Али, а сам перемещаюсь в сторону. Заняв такое положение, при котором было видно спрятавшихся новгородцев, вышел за пределы стены, на секунду бросив взгляд на темную массу монстров. Прыгнуть к ставшим дичью охотникам не составило труда, но среди них не было Власовых. Отреагировали на меня быстро, но трогать не стали, половина из присутствующих слышала мои слова, сопоставить дважды-два не составило труда. Да и помнили огневики, с какой легкостью раскидал их за холмом, понимают, что против меня шансов мало. Ольга пряталась в доме, слава создателю рядом с тем местом, куда я переместился, было окно. Стекло кто-то уже предусмотрительно разбил, крестовина рамы сломана, через пролом видно пятерку прячущихся бойцов. Один из них сидит в центре комнаты, держит щит. Еще один прыжок внутрь здания. Ольга как раз стоит спиной ко мне, что-то говоря дочери. Викинг успел заметить меня, отреагировав быстрее всех, но я уже был рядом и, схватив обеих Власовых, растворился в прыжке. На мое появление в холле паренек дворецкий отреагировал уже гораздо спокойнее, склонился в поклоне и отрапортовал. В поместье все в порядке, госпожа Лара в своих покоях, господин Генри занят и не вернется сегодня, работает с бухгалтерией. Спасибо, Альберт, мой повелитель. <кхм> повелитель. Спасибо, Альберт. Только сейчас заметил, как фанатично он пожирает меня глазами. По телу пробежал табун мурашек. Что-что, а что, поклонение не входит в мои планы. Ну, по крайней мере, не сейчас. «Где мы?» Довольно спокойно спросила Ольга. «Представишь меня своей дочери?» Вопросом на вопрос ответил я. «Не буду спрашивать, как ты узнал». Вздохнула женщина. «Это Анастасия. Рад познакомиться. Сейчас вы в моем доме. Ваши люди остались у разлома. Вытащи их!» То ли спросила, то ли приказала Анастасия. «С чего бы это?» Видимо, поняв, что не в ее положении требовать что-то, девушка замолчала. А может, сказался чувствительный щепок за руку от матери. Но девчонка продолжала сверлить во мне дыры. Темноволосая, красивая, как большинство аристократок. Наверное, она ближе всех приблизилась к Ларе по красоте. Заметив мой взгляд, Ольга сдержала ухмылку, отвернув голову, якобы рассматривая интерьер. «Альберт, проводи их в мои покои. Приказ Паули, попытаются бежать, убить». Ольга прищурилась. Я буду... не знаю через сколько. После разговора решу, что делать с вами. Ты всерьез собрался вернуться туда? Ольгу передернула от воспоминаний. Там сейчас настоящий ад. Тогда мне там самое место. Иронично, но за все мною сделанное я действительно не рассчитываю на прощение Создателя. Вихрь Перехода и декорации меняются, перенося на поле боя.